Кристина Кор, непокорная для ледяного дракона. Пролог. Девушка. Слеза Алты. Девушка. Не артефакт способный снять проклятие, способный зародить жизнь. Девушка. Единственный шанс на спасение обладателей драконьей крови. Девушка Аш запрокинул голову, рассмеявшись, горько, со вкусом. Столько времени, сил, было потрачено впустую. Ради чего? Странник не мог обмануть. Ложь противоречит их вере, их сущности. Ложь убивает. Тогда как толковать его пророчество? Отец умирал. Проклятие съедало изнутри великого дракона. В его жилах текла кровь, дарующая долгую жизнь, дарующая силу. Но она... оказалось бессильно перед проклятием безумия. Оно уже пустило корни в разум повелителя. Оно, подобно заразе, очень медленно поражало здоровые клетки, оставляя за собой пепел и запах тлена. Проклятие! Если бы не оно, род Лакшмири бы продолжался. Лакшми. «Почему ты отвернулась от своих детей? Чем мы прогневали тебя?» Ответа по-прежнему не было. Сначала проклятие коснулось отца, следом скончалась нареченная старшего брата во время родов вместе с младенцем. Шен не выдержал горя, а аж... Зарекся делать кого-то из смертных своей нареченной, опасаясь повторить участь брата. Но ни одна из Исаи, наложница, не могла понести от дракона. Нужно было снять проклятие с повелителя, иначе великий род прервется навсегда. «Мой сир!» Марконец опустил на перила кусок пергамента. Слезал ты, эта дочь матери земли, Дриады, рожденная от смертного, от человека. Аш повернул к наемнику голову, ничем не выражая эмоций, выжигающих душу. Сначала ты говоришь, что артефакт, который мы так долго искали, «Девушка, а теперь, что она, дочь несуществующей Дриады, постарайся быть убедительным в своих словах, бес!» Он не угрожал, но Марконец вздрогнул всем телом и отступил в тень фасада замка, туда, куда не дотягивался свет, полной яркой луны, возвышающейся над долиной. Алтея, так звали последнюю из рода Дриад. Примерно несколько десятков лет назад она влюбилась в смертного, в короля. Но у него уже была супруга. Дриада понесла и родила на свет дочь, которую едва не убила обиженная изменой мужа королева. Алтея закрыла собой дитя и пролила рубиновые слезы, напитав младенца своей силой. Наемник говорил ровно, стараясь, чтобы голос не дрожал. Нельзя показывать страх, драконы чувствуют его и приходят в неистовую, слепящую ярость. Снежный принц мог покрыть льдом сердце врага одним лишь прикосновением. «Слезы, говоришь...» Шумно втянув воздух носом, Аша равнодушно взглянул на обрывок пергамента. «Здесь двенадцать имен. Все они принцессы. Одна из них и есть слеза Алтеи». «Король забрал ребенка, рожденного от другой?» «Я уверен в этом», – кивнул наемник, готовый поклясться на костях своих предков. «В этих государствах были обнаружены следы существования Дриады. Все девушки подходящего возраста, плюс-минус два года. Я нашел упоминание о Алтеи в храме святого Грааля и допросил служителя». Он был готов жизнь отдать за свои слова. Тогда я... Мне не неинтересны твои методы, бес. Равнодушно оборвал Аш, глядя поверх заснеженных верхушек холмов. Ты же знаешь, если обманул, моя кровь убьет тебя. Хромовник видел Алтею своими глазами. Ровно произнес наемник и сглотнул. слюну при упоминании крови дракона сдержать не удалось. Она была чарующе прекрасна на вкус и наделяла силой. Так хотелось попробовать еще хоть каплю. Сейчас он стар, слеп и немощен, но его воспоминания чисты и прозрачны, как вода ледяной реки. Аш оттолкнулся от перил. Ветер подхватил серебряные пряди его волос и растрепал, будто играясь. В холодном свете луны призрачно мерцали белесо-голубые глаза, напоминающие горное озеро, в которое будто бы пролился молочный источник. «Даже если дар был запечатан и сокрыт чарами...» Я знаю проверенный способ заставить его пробудиться. В темноте ночи сверкнул многообещающий оскал. Когда я найду дочь Дриады среди двенадцати тобой заявленных, ты получишь еще чего так сильно жаждешь без. Аш развернулся. и зашагал прочь, не желая слушать участившееся сердцебиение грязного марконца. Послание, написанное на белоснежной легкой бумаге, жгло пальцы. Каждая строчка была пронизана холодом, лютым, беспощадным. Но его содержание заставило короля взволнованно облизать сухие, потрескавшиеся губы. Далекая империя Асхрон объявила отбор невест для наследного принца, Аш-Ардана, носителя драконьей крови, Лакшмери. Приглашены лишь двенадцать участниц, самые из самых, но король чувствовал ложь за пустыми, вежливыми фразами. Принцы-драконы веками делали нареченными одну из своих наложниц. Зачем им устраивать отбор среди женщин из государств, с которыми они раньше никогда не взаимодействовали? Что за этим таится? Подозрения терзали душу, но награда за победу в отборе была слишком высока. Сам по себе союз со схроном уже много значил. Богатое и сильное островное государство. Но они еще обещали часть своих серебряных рудников, угольных шахт. Стоит ли рискнуть и отправить Сесиль? Без охраны. В чужую империю с одной лишь служанкой, так было сказано в письме. таково. условия асхрон. Король лукаво улыбнулся. «Можно не сильно тревожиться, если отправить с дочерью ее фрейлину Эсми. Как много в этом имени!» Он опустил взгляд туда, где на тренировочной площадке разгоралось нешуточное сражение. Лязг клинков разносился по всему двору, летели. искры. Тугая коса хлестала девушку в зеленой тунике по бокам, но ее движения оставались плавными, уверенными, а тело невероятно гибким. Она будто парила над землей, а ее меч исполнял причудливый танец. Ее соперник уступал в скорости, сдавал позиции, терял сноровку. Ученица превзошла учителя. Эсмина негромко позвал король, и девушка закончила поединок короткой серии невероятных ударов. Ее наставник упал на спину, а его горло коснулось острие эспады. Переодевайся и приходи в мой кабинет. У меня есть для тебя поручение. Фрейлина спрятала меч в ножнах и поклонилась. Да, Ваше Величество, и только после этого подала руку наставнику.